Антоний и Александр уехали в Рим. И я с облегчением вздохнул и со всеми пожитками перебрался на Loudes Square. Грузчики, кажется, уже привыкли перевозить наши вещи туда и обратно. Я не знал, надолго ли там останусь, но с Hereford Square мне надо было бежать куда глаза глядят, что я и сделал на другой день после признания Антонии. Конечно, я в ней полностью разочаровался. Мне неизвестно, что она пережила, как на неё подействовал мой уход. Да я этим и не интересовался. Я обращался с Антонией дружелюбно и насмешливо. Она не ждала такого и была явно изумлена. Когда она начала разыгрывать страстные сцены, я по-прежнему откликался на них с иронией. Я не собирался её прощать и хотел, чтобы она скрылась из виду и больше мне не попадалась. Я тоже стал жёстче и гораздо увереннее. Этому способствовало постоянное чувство потери. Способность всё смягчать и улаживать, которую так высоко оценил и отметил Палмер, была мной абсолютно утрачена да я и не обладал никакими священными добродетелями а просто как законченный эгоист не любил ссориться однако мне удалось ни разу не вспылить ни антония ни александр не знали что я о них думаю мне нравилось держать их в неведении хоть какое-то да удовлетворение я никогда не прощу кроткому александру что он так долго наставлял мне рога. Вот оно, истинное предательство, и, по-моему, даже независимое от Антонии. Александр как будто перечеркнул всё моё прошлое, мои юные годы до брака, перечеркнул раннее детство, а быть может, и моё зачатие и месяцы в материнской утробе. Именно в нём сильнее, чем в ком бы то ни было из нашей семьи, воскресла и ожила моя мать, и то, что он так спокойно и безжалостно обманул меня, как бы бросил тень на прошлое, которое я считал неприкосновенным. Не то чтобы я морально осудил его, не то чтобы я не верил в его объяснения. Я не сомневался, что он и правда желал мне всё объяснить он страдал от моего напускного легкомыслия значительно больше антонии я знал что ему хотелось поделиться со мной своими сомнениями рассказать об угрызениях совести о том почему он незаметно изменил отношение ко мне короче поведать как это произошло я даже почувствовал что ему не терпится признаться мне в своих поступках не упоминая и словно исключая Антонио я с некоторым состраданием и с любопытством спрашивал себя сколько усилий приложил он и какова была его роль в создавшейся ситуации наверняка ему удалось бы сочинить неплохой рассказ в конце концов я знал по себе как чувствительно искренне и отнюдь не хладнокровно обманщик воспринимает собственный обман. Но моя реакция на поведение Александр была какой-то автоматической, неосуждающей, но ещё более беспощадной. Странно, что пережитое горе так напоминало одиночество. Благодаря брату моё прошлое было полно людьми, Теперь я ощутился в подлинной изоляции. В зале ожидания я забрался в дальний угол и развернул перед собой газету. Вряд ли они заметят меня. Во всяком случае, я не боялся рискнуть. За огромным окном освещённые самолёты медленно приближались к взлётной полосе. В тёплом зале ожидания из громкоговорителей доносились неразборчивые голоса, они монотонно сообщали сведения, и возбуждённые, напряжённо слушавшие люди, кажется, их понимали. Похоже на преддверие страшного суда. Я выпил немного виски, продолжая держать развёрнутую газету. Из за края страницы я следил за головами, видневшимися на эскалаторе. Их самолёт должен был вылететь только через час, но я очень ослабел, и мне оставалось одно ждать. Я чувствовал себя участником убийства, но так и не разобрался, кто я жертва или палач. Страстная любовь ненасытна. Верно также, что метаморфоза, вызванная её же силой, позволяет ей существовать, питаясь крохами. Я пережил этот отрезок времени, питаясь мыслью, что опять увижу Ганорию, словно в ту самую минуту мне предстоит умереть. Кроме этого, я ничего не воспринимал и ничто меня не интересовало видеть, как она уходит, как навсегда покидает меня, было подобно само уничтожению. Я ощущал мрачное удовлетворение, однако в этот последний день и оно исчезло. Осталось лишь желание увидеть её. Тогда свершится чудо, ко мне вернётся болезненная радость, пусть даже она продлится всего один миг. Я посмотрел на часы и подумал, не пойти ли снова в бар и выпить еще виски. Но решил не двигаться с места. Сидел, заслоняясь газетой, и у меня заныла рука. Я чувствовал себя разбитым и полностью опустошенным. Атмосфера конца света начала меня угнетать. Я слышал шум и и не мог определить, то ли это дальний гул поднимающихся ввысь самолётов, то ли моя кровь бьётся в висках. У меня был напряжённый день. Я почувствовал, что засыпаю. Голова склонилась и закачалась, будто вот-вот упадёт. И тут же мне приснился сон, который снился уже не раз. В нём фигурировали меч и отрубленная голова. Потом я увидел обнажённых Пальмера и Ганорию. Они обнимались, прижимались друг к другу всё крепче и крепче и наконец слились в единое существо. Я вскинул голову и расправил смявшуюся газету. Забылся я лишь на минуту что подтвердилось, когда я посмотрел на часы. Я опять выглянул из-за края газеты. И тут заметил их, словно демонов, поднимающихся из преисподней. Они плавно скользили снизу вверх, рядом. Сперва я увидел их головы, затем плечи. Эскалатор вынес их наверх, и они отчутились на уровне зала. Я передвинул газету, отгородился от них и зажмурил глаза. Кто знает, хватит ли у меня сил вынести эту сцену. Мне понадобилось несколько минут, чтобы собраться с духом. Когда я рискнул посмотреть на них вновь, они уже проследовали в бар. И теперь стояли ко мне спиной. Палмер заказывал напитки для трёх человек. И тут я обратил внимание, что с ними девушка, стройная, бледная девушка с аккуратно подстриженными волосами, в новом пальто от Барберри. Они сели по-прежнему спиной ко мне. В манере девушки держать бокал мне почудилось что-то знакомое. Она повернула голову и погладила нос указательным пальцем. Это была Джорджи. Чуть-чуть отодвинув газету, я сосредоточенно глядел на них. Я не верил своим глазам. А глаза в свою очередь не могли насытить сознание.